Глава 26. Лефортовская политическая тюрьма. В Москве меня сперва привезли в уголовную тюрьму Бутырки. Продержали ночь в камере, похожей на телефонную будку, а на утро вызвали с вещами. Дежурный офицер, похожий на бабу, гадким, слащавым голосом проговорил: "Миленький, ведь ты не туда приехал", как будто я сам выбирал, куда мне ехать. И добавил: "Сейчас мы свезём тебя в Лефортово". Назиратель вывел меня во двор, где стояла машина скорой помощи и велел залезть внутрь. Внутри оказалась самая обыкновенная камера для перевозки заключённых. Матовое стекло не позволяли ни мне видеть, куда мы едем, ни прохожим заглядывать внутрь машины. Конечно, прохожие думали, что это обыкновенная скорая помощь, а либеральные западные корреспонденты, увидев на улицах множество карет скорой помощи, Ещё его сторогались преимуществами советского здравоохранения. Когда машина свернула в какие-то переулки, а потом остановилась, я догадался, что мы приехали в Лефортовскую тюрьму. Лефортово главная политическая тюрьма СССР. Никто в Советском Союзе, ни грузчик, ни секретарца какого ПСС не застрахован от этой тюрьмы. Многие побывавшие в Лефортово никогда больше не увидели свободы. Другие освободились, но вряд ли найдутся хотя бы два человека, которые вынесли оттуда совершенно одинаковые впечатления. Меня, например, поразила процедура обыска. Завели в отдельную комнату, где специалисты приступили к делу. А специалисты в Лефортово узкие. Одна женщина сделала обыск у меня во рту, проговорив предварительно: "Откройте рот, я посмотрю, нет ли у вас ангины". Её сменила другая женщина, которая сказала: "Раздвиньте ягодицы, я посмотрю, нет ли у вас геморроя". Для производства обусков в карманах тоже был вызван особый специалист. Заодно он срезал у меня на брюках металлический крючок и хотел было также срезать металлическую застёжку на босоножках. Я еле-еле отстоял, сказав, что без застёжки босоножки невозможно носить. Затем меня повели в баню, где я мылся один. После бани в камеру Сперва мы шли служебным коридором, где камер не было. Зато стояли большие бильярды, на которых играли резервные надзиратели. Это были надзиратели не при исполнении служебных обязанностей, но всегда и ко всему готовы. Когда мы вышли на главный коридор, то шум наших шагов совсем пропал. Все полы оказались застланными коврами. Только в Лифортово я понял, почему в Советском Союзе не хватает ковров для населения. За дефицитными коврами советские люди записываются в очередь, а потом годами, если только не десятилетиями, ходят отмечаться. Инвалиды Отечественной войны теперь, спустя 35 лет после победы, награждаются правом купить вне очереди один ковёр. А дефицит ковров объясняется, оказывается, просто. Все ковры идут на застилку коридоров главной политической тюрьмы СССР. Благодаря этим коврам тишина в тюрьме могильная. Не слышно, ступая по коврам, меня вели по коридору два надзирателя. Два молодых, высоких, красивых парня, очевидно олицетворявших собою молодость, красоту и крепость советского государственного строя, в отлично сидящей на них чекистской форме. Надзиратели делали что-то непонятное, они цокали языками и щёлкали пальцами рук. Скоро я догадался, что таким образом они давали знать надзирателю-регулировщику о приближении заключённого. Регулировщик стоял в том месте, где коридор разветвлялся на две части. Одну руку с флажком он поднял вверх, а другой рукой, тоже с флажком, молча указывал в какое из двух ответвлений коридора нам надо следовать. Поднятая рука очевидно запрещала водить из камер других заключённых, чтобы мы не встретились. Меня закрыли в одну из камер, находившуюся в левом ответвлении коридора первого этажа. Там оказалось две койки, одна из них пустая. На стене висел календарь, где карандашом было вычеркнуто 8 дней вплоть до сегодняшнего числа, а сверху написано: "голодовка". Окно не было схвачено железной решёткой, но имело очень толстое матовое стекло. Батарея парового отопления находилась внутри деревянного каркаса. Кроме койки в камере имелся стол и книжная полка прибитая к стене. В углу находился унитаз, закрытый фанерной дощечкой, и умывальник. На столе стояли чайник, миска, кружка и ложка. Осмотрев всё это, я сел и задумался. Недаром меня привезли в эту тюрьму для избранных, от которой не отказываются ни министры, ни маршалы. Мне предстоит долгое и тяжёлое тюремное заключение, думал я. Если я не найду для себя цели, которая бы захватила меня целиком и выполнение которой возможно в тюрьме, я пропал. Я или сойду с ума, или у меня произойдёт распад личности. Собственно говоря, я уже имел цель. Мне предстояло только сформулировать её таким образом, чтобы она оказалась выполнимой в тюремных условиях. Я встал и начал ходить по камере. Я всегда хожу, когда думаю. Рассказывая я то и дело замечал, как открывался глазок в двери, и надзиратель за мной наблюдал. Это только подстёгивало меня. Наконец я сформулировал проблемы, решить которые обязался самому себе за время тюремного заключения. Вот главные из них: обобщить все свои мысли о Боге, сделать анализ ошибок, приведших к неудаче двух моих попыток побега из СССР. и выработать технические, организационные и психологические принципы, которые бы обеспечили успех новой попытки побега, как только я выйду из тюрьмы. Найти новый эффективный ведущий к неизбежной победе принципа борьбы против коммунизма. Обобщить все свои мысли по женскому вопросу и другим крупным вопросам внутренней политики. Но отключиться от действительности надолго было невозможно. Лефортово часто напоминало о себе. Когда стемнело, кормушка в моей камере открылась, и надзиратель шёпотом скомандовал: "Ужинать". Я подошёл к кормушке и увидел рядом с надзирателем человека в белой куртке с тележкой, на которой стояли кастрюли. Я протянул миску, и человек молча положил в неё пару картошин и кусок селёдки. Потом я протянул чайник, и он налил мне чаю. Сейчас уже не помню насчёт сахара. После того, как я поел и вымыл посуду холодной водой, наступило тягостное вечернее время, когда уже хочется спать, но ещё не ложишься, чтобы не просыпаться ночью. Часов около 10 вечера кормушка снова открылась, и надзиратель шёпотом скомандовал: "Отбой". Такой же шёпот разбудил меня утром: "Подъём". Вскоре после подъёма в кормушку заглянул человек в белой куртке: "Давайте порежу ваши продукты". Я увидел недалеко от камеры деревянную поварскую доску, положенную на тележку, и на ней кухонный нож. У меня нет продуктов, ответил я, и кормушка тихо закрылась. Сервис, воскликнул я со смехом, но никто меня не услышал, и мой смех умер, не возбудив ни у кого ответной реакции. После завтрака я спросил у надзирателя, можно ли получить для чтения книги. Скорик к моей камере подошёл библиотекарь и подал мне в кормушку три книги. Две из них оказались приличными. Это были произведения Новикова-Прибоя и Станюковича. Потом я узнал, что важным зэкам библиотекарь сначала приносил каталог, а потом выбранные по этому каталогу книги. "Цена почитания и субординация в СССР", превыше всего, даже в тюрьме. После выдачи книг меня повели на прогулку. Я гулял в одиночестве в специальном асфальтированном прогулочном дворике, окружённом высокими стенами. Остерегли меня двое надзирателей. Один надзиратель находился на высоком помосте, напоминающем капитанский мостик на корабле, а другой сидел в низкой будке, похожей на собачью, в противоположной стороне дворика. На третий день утром в мою камеру вошёл высокий, молодой и красивый надзиратель с маленьким изящным чемоданчиком в руке. Он непринуждённо сел на мою койку, дружелюбно улыбнулся, а потом раскрыл свой чемоданчик и вынул оттуда безопасную бритву, помазок и совсем новое лезвие. Побрейтесь, пожалуйста. Я побрился и отдал ему обратно. Он закрыл чемоданчик и ушёл. Едва удалился представитель сервиса, как в кормушку последовала очередная команда, тоже шёпотом: "Собраться с вещами".